Не вставая из заваленки, спросил, «Всю прополол? Осталась делянка. «Эх, какой ты, брат! Небось, лодорничал, либо спал. Досадливо буркнул он. Не спал я. Хмуро отозвался Федор. Всю за один день немыслимо прополоть. А иди, не разговаривай. В другой ряд будешь так работать, так и жрать не получишь. Дармоед крикнул вслед уходившему Федору.